Глава 4. Возвращение монголов в коренную рду. Когда Чингис-хан, желая переменить стоянку лагеря, приказал войску двинуться из Самарганда к реке Сайхун, то по его повелению старая царица Хорезма Туркан-Хатун, мать шаха Мухаммеда, Весь бывший гарем Шаха и другие знатные пленные женщины стояли вдоль пути следования монголов. Пока все воины не проехали мимо, они громкими голосами пели, оплакивая гибель государства Хорезма. В начале года Барана лагерь Чингисхана находился на правом берегу реки Сейхун. Сюда по вызову Чингисхана прибыли на Курултай и его сыновья Джагатай, Угедей и Тули кроме старшего, гордого и непокорного сына Джучи. Сыновьями, ханами и главными военачальниками Чингисхан совещался о плане завоевания в течение ближайших 13 лет всех западных стран, вплоть до последнего Крайнего моря. Лагерь Чингисхана расположен был среди садов, брошенных разбежавшимся населением. Сюда во множестве спускались из ближайших гор кабаны. Чингисхан любил охотиться на них, поражая их с коня копьем и стрелами. Раз он погнался за дикими свиньями, его лошадь споткнулась. Хан упал, а лошадь ускакала. Огромный кабан остановился, наблюдая за неподвижно лежащим перед ним Чингисханом. А затем он медленно ушел в камыши. Подоспели другие охотники, поймали и привели коня. Каган прекратил охоту и, возвратившись в лагерь, приказал привести китайского мудреца Чанчуня, чтобы тот объяснил, не было ли в этом падении Чингисхана перед дикой свиньей вмешательство вечного неба. Чанчунь сказал, «Все мы должны оберегать нашу жизнь. У великого Кагана лета уже преклонные». Им надо поменьше охотиться. То, что нечистый кабан не осмелился напасть на лежащего в болоте потрясателя Вселенной, это знак покровительства неба. «Мне бросить охоту?» «Нет, этот совет невыполним», — ответил Чингисхан. «Мы, монголы, с малых лет привыкли охотиться и стрелять с коня, и даже старики не могут оставить эту привычку. Впрочем...» Слава твои я сохраню в моем сердце». чингис хан, желая наградить Чанчуня, повелел пригнать стадо молочных коров и табу надборных лошадей. Но мудрец этого подарка не принял, ответив, что может вернуться обратно в свои китайские горы в обыкновенной почтовой полоске. Затем мудрец после прощального представления к Агану, отправился в обратный путь в сопровождении своих двадцати учеников И отряда воинов. Множество приближенных Чингисхана провожали старого даоса с кувшинами вина и корзинами редких плодов. При расставании многие утирали слезы. В год обезьяны Чингисхан повел свое войско обратно в монгольские степи. Как старый тигр, сожравший корову, медленно возвращается в густые камыши, в свое логовище волоча отвисшее брюхо, Так медленно продвигалось и войско Чингисхана, обремененное огромной добычей. Каждый воин имел по нескольку вьючных лошадей, верблюдов и быков. Вместе с воинами следовали и стада баранов, и скрипущие двухколесные повозки, нагруженные одеждами, коврами, оружием, медной посудой и прочими награбленными мусульман вещами. Тут же и на конях, и на верблюдах, и на повозках ехали монгольские разноплеменные женщины и дети, и длинными бесконечными вереницами шагали пленные, истощенные, оборванные и босые. Все это шествие подвигалось, не торопясь, делая остановки в местах с удобными пастбищами, так что войско провело в дороге и лето, и зиму, оставляя длинный след а в виде павших ободранных коней и быков и трупов пленных, не выдержавших трудностей пути через безводные щебнистые равнины Центральной Азии. Весною Чингисхан прибыл к своим кочевьям на реке Кирулени и приказал поставить каганский желтый шатер, становище буки Сучигу, Здесь он созвал совещание всех знатнейших ханов и отличившихся полководцев и устроил никогда еще степью невиданный богатый пир. Через три дня после этого пира умерла молодая жена Чингисхана Куланхатун. Молва шептала, что в этой смерти виноваты братья Кагана, а истину кто узнает?» Следующий год курицы, 1225, Чингисхан оставался в своих родных кочевьях и обнародовал Ясу, наставляя монгольский народ на путь разума и довольства, как был назван сборник его поучений.